Пришел нужный момент. Как и было предусмотрено заранее, в зале появился Ленин. Троцкий словно для жарких объятий протянул навстречу руку. Он завопил так, что, кажется, закачались подвески на люстрах и окончательно пробудились очаровательные обитательницы в неоккупированной зоне дворца. «Да здравствует товарищ Ленин! Он снова с нами!» и предупредительно соскочил с трибуны. Зал ликовал. Они стояли рядом, плечо к плечу, их распирала радость и гордость. Они счастливо улыбались и аплодировали залу. Потом Ленин зашел на трибуну и, сильно грассируя, произнес слова, которые позже узнал каждый советский школьник, которые тысячекратно вводили в свои кино и прочие сценарии драматурги, Воспроизводили историки, присяжные, восхвалители всех мастей. Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась. Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего значение этого переворота состоит в том, что у нас будет советское правительство, наш собственный орган власти. Без какого бы то ни было участия буржуазей, угнетенные массы сами создадут власть. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная Третья революция должна в своем конечном итоге привести к победе социалистов. Одной из очередных задач является необходимость немедленно закончить войну. Мы приобретаем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьян. мы учредим подлинный рабочий контроль. Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что происшедшая революция. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция! Трудно было понять, что выкрикивает этот картавый оратор. Но самый темный солдат вдруг ощутил себя лицом значительным, тем, кто был ничем, но станет всем. И поэтому зал радостно загудел, захлопал в огрубелые ладоши. Ибо рабочая и крестьянская революция свершилась. Глава вторая. Пунин стоял у окна вагона. Поезд при подъезде к Москве несколько замедлил ход. Мимо мелькали знакомые дачные поселки, деревья с обнаженными ветвями убранные поля. Потом началась окраинная Москва с ее приземистыми домиками из обожженного темно-красного кирпича, дома, которые строились с расчетом на внуков и правнуков. На крутом холме показался белокаменный красавец Андроников монастырь, за могучими стенами которого покоится прах великого иконописца Андрея Рублева. езжай на мост, по которому текла сонная Яуза, Поезд дал раскатистый гудок. На вязком берегу, утопая копытами в грязи, стояла рыжая в белых пятнах корова, размахивавшая несоразмерно длинным хвостом. Задрав голову, она трубным мычала. И вот последние приметы, за которыми сразу же начинается дебаркадер, завод Федора Гагенталя и два крошечных мостика над Церамией. Бунин, едва выдержанной из вагона, заметил неестественное, чуть ли не праздничное возбуждение вокзальной толпы. Все чувствовали себя детьми, любующимися пожаром. В городе, судя по множеству признаков, творилось что-то необыкновенное. То и дело попадались небольшие вооруженные отряды рабочих и солдат. На рукавах у некоторых краснели повязки. Мелькали кумачевые флаги. Старались попадать в ногу, распевая. Мы жертвою пали в борьбе роковой. Хотел купить газеты, оказалось, что почти все они не вышли. Большевики запретили, блюнул газетчик, опиравшийся на костыри. Говорят, буржуазная, дескать, пропаганда. А я чем теперь кормиться должен? Настроение было окончательно испорчено. До поварской добрались без приключений. Остановились в доме под номером 26 во второй квартире. Это на первом этаже. Бунин отправился принимать ванну, а Вера Николаевна побежала в банк забирать деньги. К вязчему удивлению мужа она вернулась сияющей. Ей удалось получить весь остаток, восемь тысяч рублей. На следующий день Бунин позвонил в гелец Барченко. «Василий Мой портфель, Да, конечно, сегодня могу отправить ночным 201-м поездом. Отдам оберкондуктору. С каждым днем и, пожалуй, даже с каждым часом в Москве нарастало противостояние законной власти, образовавшей при Думе Комитет общественного спасения и большевистских заговорщиков, назвавшихся военной революционным комитетом. Каждая сторона заняла выжидательную позицию. Только благодаря этому первые дни после захвата Лениным власти в Петрограде в Москве обошлось без кровопролития. И все же, когда в полдень 27 октября Бунин собрался на Курский вокзал, Вера Николаевна твердо заявила «На дворе беспокойно, я и страдаюсь без тебя. Возьми с собой меня». Вздохнув, Бунин согласился.